Глава третья. Шарашка. Новички! Новичков привезли! Откуда, товарищи? Приятели! Откуда? А что это у вас на груди, на шапке пятна какие-то? Тут наши номера были. Вот на спине еще, на колени. Когда из лагеря отправлялись пароли. То есть как номера? Господа, позвольте, в каком веке мы живем? На людях номера! Лев Григорьевич, позвольте узнать, это что, прогрессивно? Валентуля, не генерируйте, идите ужинать. Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу. Друзья, дают Беломор по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс. На цирлах. Беломор Явель, Беломор Дукат. Пополам. Вот стервы Дукатом душат. Буду министру жаловаться клянусь. А что за комбинезон на вас? Почему вы все здесь как парашютисты? Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые Теперь зажимают гады. Смотри, новички! Новичков привезли! Э, орлы, что вы, живых заков не видели? Весь коридор загородили. Ба, кого я вижу! Дов Донской! Да где же вы были, Дов? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал. А бодраные, а небритые. Из какого лагеря, друзья? Из разных, из речлага, из добровлага. Что-то я девятый год сижу, таких не слышал. А это новые, особ лаги Их учредили только с сорок восьмого. У самого входа венский пратер меня загребли и воронок. Подожди, Митек, давай новичков послушаем. Гулять, гулять, на свежий воздух. Новичков опросит «Лев, не беспокойся». «Вторая смена! На ужин!» «Озерлаг», «Луглаг», «Степлаг», «Камышлаг». Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберется. Так дает поэтические названия лагерям. «Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живем?» «Ну, тихо, Валентуля! Простите, как вас зовут?» И «Лев Григорьевич, вы сами тоже инженер?» Нет, я филолог. Филолог? Здесь держит даже филологов? Вы спросите, кого здесь не держит Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики-переплетчики. Даже одного геолога по ошибке завезли. И что ж он делает? Ничего. В фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой? Самого Сталина домашний архитектор, все дачи ему строил. Теперь с нами сидит. Лев, ты выдаешь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую, там, на последнем столе у окна, мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните. Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя? Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селедку, мезенского засола и пшенную кашу? Пошло! Как вы сказали? Пшенная каша пошла? Да я пять лет пшенной каши не видел. Наверное, не пшенная, наверное, мгара. Да вы с ума сошли, магара Попробовали бы они нам мгару, мы бы им... А как сейчас на пересылках кормят? На Челябинской пересылке. На Челябинской новой или Челябинской старой? По вашему вопросу видно знатока. На новой. Что там? По-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят? А зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа? По-прежнему. Вы сказали, шарашка. Что значит шарашка? А поскольку хлеба здесь дают? Кто еще не ужинал? Вторая смена! Хлеба белого по 400 грамм, а черный на столах. Простите, как на столах? Ну так, на столах, нарезан. Хочешь — бери, хочешь — не бери. Простите, здесь что, Европа, что ли? Почему Европа? В Европе на столах белый, а не черный. Да, но за это маслица и за этот беломор мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки. Горбите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите. Горбит тот, кто киркой машет. Черт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте. От всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа, говорят, блатных прижали, и даже на красной пресне уже не курочат». — Масло, сливочное, профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности. — Так вы работали на Днепрострое? — Да, я у Винтера работал. — Я за этот Днепрогэс и сижу. — То есть как? — А я, видите ли, продал его немцам. — Днепрогэс? — Его же взорвали. — Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал. — Честное слово, как будто вольный ветер подул. Пересылки, этапы, лагеря, движения. Эх, сейчас бы до совгавани прокатиться. И назад, Валентуля, и назад. Да, и скорее назад, конечно. Вы знаете, Лев Григорьевич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил 52 года. Я выздоравливал от смертельной болезни. Я дважды женился на хорошеньких женщинах. У меня рождались сыновья. Я печатался на семи языках. Я получал академические премии. Никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня. Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду. Сорок грамм сливочного масла. Черный хлеб на столах. Не запрещают книг. Можно самому бриться. Надзиратели не бьют зеков, что за великий день. Что за сияющая вершина. Может быть, я умер. Может быть, мне это снится, мне чудится, я в раю. Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, высший круг, в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался, куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам, и Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте, это звучит примерно так. «Высокий замок предо мной возник...» Посмотрите, какие здесь старинные своды. «Семь раз обвитый стройными стенами, сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...» Вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели. Там были люди с важностью чела, с неторопливым и спокойным взглядом. Их облик был не весел, не суров. Я видеть мог, что некий многочестный и высший сон уединился там. Скажи, кто эти, не в пример другим, почтенные среди толпы окрестной? Эм... -э Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру-профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы правды. Доказано, что высокие настриги шерсти совет зависят от питания и от ухода.